Сотая. Матерь огни йоги Лбом стену не прошибить. Когда сгущается тьма и противные токи скрежещут по сердцу, надо закрыться и потушить себя внешне, как черепаху уйти под свой щит или улитка в свою раковину. Тогда даже самые сильные волны морского прибоя жизни не повредят. Иначе могут сокрушить. Закройте забрало, и щит поднимите, и, не обнажая меча, держите его наготове. Трудное время и тучи кругом.